В этом отношении интересно 106-летняя госпожа Рубино, о которой я говорил в первой части этих этюдов. Её физические силы и ощущения значительно ослабели, но чувства и умственные способности ещё хорошо сохранились. Она не обнаруживает желания умереть, но совершенно равнодушна к смерти, что, вероятно, предвещает развитие инстинкта естественной смерти. К подобному заключению приводит и наблюдение доктора Мейера об его 103-летнем ткаче. о котором было сказано выше. И в Делаж в своей критике на мои тюды о природе человека выражает сомнение по поводу существования инстинкта смерти. У животных, говорит он, не может быть такого инстинкта, так как они смерти не ведают. Могла бы быть разве лишь апатия, простирающаяся до исчезновения желания сохранить существование. У человека сознание смерти приводит к тому, что равнодушие к приближению её не может означать инстинкта. К концу жизни может развиться исключительное душевное состояние, позволяющее принять смерть равнодушно или радостно. Однако состояние это не может быть названо инстинктом. Делаш не указывает, как следует называть такое состояние. Если тётка Брильяса Варен сравнивала своё ощущение перед лицом смерти с потребностью в сне, и раз такая потребность представляет собой явление инстинктивное, то я полагаю, что радость смерти у достигших преклонного возраста стариков тоже своего рода инстинкт. Так или иначе, не наименование этого чувства, а наличие его имеет существенное значение. Наличие же его Делаш не отрицает. Другой из моих критиков, доктор Конкалон, не желает признать существование инстинкта смерти в силу самой теории трансформизма. К чему бы он ни служил, раз сам Мечников говорит, что естественная смерть случаи весьма редки. Как же этот инстинкт мог бы передаваться, проявляясь много позднее в воспроизводительной деятельности? Чем же он мог бы быть полезен для выживания рода? Если бы существование подобного инстинкта могло быть доказано как вытекающее из биологической эволюции, то оно тем самым послужило бы как опровержению трансформизма, послужило бы доводом в пользу конечных причин. Никоем образом не могу согласиться с этим. Мы знаем, как у человека, так и у животных достаточно вредных инстинктов, не сколько не обеспечивающих жизни и размножения. Стоит припомнить дисгармонические инстинкты, приведённые в моих этюдах о природе человека. Таковы различные уклонения полового инстинкта, так часто встречаемые у человека. Таков также инстинкт, заставляющий мать пожирать своих детёнышей или насекомых бросаться в огонь. Большинство этих инстинктов даже вредны как для особи, так и для вида. Инстинкт же естественной смерти не представляет ни одного из этих неудобств. Он никоим образом не мешает сохранению вида, так как развивается гораздо позднее прекращение всякой воспроизводительной деятельности. Он даже может быть крайне выгодным, когда люди вполне убедятся в том, что цель их существования – естественная смерть, связанная с особым инстинктом, сходным с потребностью уснуть, то исчезает одна из главных причин пессимизма. Между тем, последний вызывает известное количество самоубийств с одной стороны и воздержание от размножения с другой. Поэтому инстинкт естественной смерти будет способствовать сохранению как индивидуальной, так и видовой жизни. С другой стороны, не представляет никаких затруднений допустить существование инстинктов, не связанных с сохранением видовой жизни, в особенности у человека, у которого больше всего развита индивидуальность, так как из всех живущих один только человек обладает достаточным представлением о смерти, то нет ничего невозможного в том, чтобы у него развилась естественная потребность в ней. Конкалон отрицает возможность того, чтобы смерть, то есть прекращение физиологических функций, сопровождалась приятными ощущениями. Но если сну и обмороку часто предшествуют ощущения весьма приятные, почему бы им не быть и при естественной смерти. Некоторые факты доказывают это неопровержимым образом. Мысль о том, что естественная смерть по всей вероятности сопровождается в высшей степени приятным ощущением, усилит благоприятное влияние на человечество. Хотя мы и не имеем ещё определённого представления относительно этого чувства, но можем приблизительно понять его по данным, собранным о случайной смерти. Несомненно, что смерть в виде пресечения жизни, какое она является в настоящее время, должна быть одним из самых тяжёлых ощущений. Стоит видеть ужас, выражаемый взглядом многих умирающих, чтобы убедиться в этом. Но есть болезни и несчастные случаи, при которых смерть не вызывает тяжелых ощущений. Мне случилось испытать во время кризиса возвратного тифа, когда температура 41 и градуса и более сразу опустилась ниже нормальной, необыкновенную слабость, по всей вероятности, сходную с предсмертной. Ощущение это было скорее приятным, чем тяжелым. Кроме того, в двух случаях серьезного отравления морфием я испытал очень приятные ощущения – сладкую слабость, связанную с чувством такой легкости, точно те, дела моё весело в воздухе. Наблюдатели, занимавшиеся ощущениями людей, которые избегли смертельной опасности, приводят аналогичные факты. Тюриский профессор Гейм рассказывает, как он сам чуть не погиб при восхождении в горах, а также передаёт несколько подобных несчастных случаев с другими альпийскими путешественниками. Во всех этих случаях он указывает на ощущение блаженства. Врач Салье рассказывает историю молодой морфинаманки, которая очень ясно представляла себе, что умирает. Пробуждаясь от глубокого обморока, из которого удалось её вывести только благодаря новому впрыскиванию морфия, она воскликнула: "О, как я возвращаюсь издалека, и как мне было хорошо". Другая больная Сулье, у которой был перитонит, думала, что умирает, и чувствовала, как её охватывает блаженное или скорее вполне безболезненное состояние. Доктор Салье описывает наконец третий случай молодой женщины, у которой было послеродовое кровотечение. Она тоже вполне была уверена, что умирает, и ощущала, как и выше приведённые больные, приятное физическое состояние и полное отрешение от всего. Если в некоторых патологических случаях смерти встречается такое ощущение блаженства, тем более должно оно обнаруживаться при естественной смерти. Предшествуемая потере жизненного инстинкта и развитием инстинкта естественной смерти, она должна быть, возможно, лучшим концом при настоящих данных человеческой природы. У нас нет намерения представить читателю законченное учение о естественной смерти. Эта глава танатологии, учения о смерти, только начинает развиваться. Но уже можно предвидеть, что изучение явлений естественной смерти у растений, животных и человека откроет в высшей степени интересные данные для науки и человечества. Глава 4. Ответ некоторым критикам. Возражение профессора Риберта и его соображение о естественной смерти. Наличие кишечных ядов и вероятность их роли в заболевании артерий. Роль макрофагов в истреблении нервных клеток в старости. Критика теории Риберта о значении пигментных зёрен при старческом перерождении и в естественной смерти. Недавно известный немецкий патолог анатом, Боннский профессор Альберт, напечатал брошюру о смерти от старческого истощения, в которой он развивает собственный взгляд на естественную смерть и сильно критикует мою теорию старости и смерти. Остановимся сначала на его возражениях, прежде чем перейти к самой теории Риберта. Мой учёный противник ставит мне в большой упрёк обстоятельства, что в моей теории старости и смерти значительную роль играют гипотезы. Но ведь я сам в предисловиях к моим двум сочинениям признался в этом. Нигде я не выдавал своих предположений за доказанные истины. Я настаивал на том, что мои гипотезы должны служить исходной точкой для новых исследований и напечатал их как программу для дальнейших работ, к выполнению которых я призывал молодое поколение учёных. Мои предположения Роберт считает недоказанными, не имеющими никакого фактического основания и не соответствующими действительности. Одно из основных положений моей теории заключается в том, что смерть огромного большинства людей не есть естественная смерть в настоящем смысле слова, а является результатом болезненных изменений органов, обусловленных микробами, проникающими извне или живущими в кишечном канале. То же самое и старость в том виде, как мы её наблюдаем почти у всех людей, есть следствие болезненного процесса, зависящего от тех же причин. Изменения артерий, входящих в общую категорию артериосклероза, суть тоже болезненное явление, не неизбежно присущее старости, но очень часто встречающееся у стариков. Рассуждая о причинах этой болезни сосудов, патологи решили, что значительное количество случаев артериосклероза развивается на сифилетической почве. Сифилис же есть болезнь, причиняемая микробами с периллами, открытыми шаудзином, проникающими в человеческое тело извне. Кишав в стенке артерий вокруг неё эти паразиты причиняют расстройства сосудов, ведущие к уплотнению их, к красным формам артериосклероза. Другой значительной причиной этой болезни, столь частой в старости, многие врачи считают хроническое отравление алкоголем. Последнее есть вещество, образующееся из сахара при помощи дрожжевых грибков, то есть тоже представители микробов. Итак, в двух случаях, где причина артериосклероза может быть объяснена, она заключается в действии ядов, производимых микробами сифилиса и спиртового брожения. Как же быть с другими довольно многочисленными примерами уплотнения артерий, в которых не повинны ни сифилитический яд, ни алкоголь? Не имея достаточных данных для решения этого вопроса, я остановился на предположении, что в этих случаях причиной являются яды, вырабатываемые в кишечном канале, очень многочисленными живущими в нем бактериями. Против этой-то гипотезы и восстает особенно Риберд. Он считает совершенно произвольным мое предположение, что кишечные яды могут так часто и так долго действовать в организме, чтобы причинить столь распространенную болезнь артерии, как артериосклероз. Не менее произвольным он считает и мнение, по которому кишечные яды должны влиять непременно на сосудистую систему. Спора нет, что предположение о кишечном происхождении некоторых случаев артериосклероза не может быть признано доказанным фактом. За это ни я, ни кто другой его и не выдавал. Но отсюда еще не следует, чтобы эта гипотеза не имела под собой никакой почвы, как думает Риберт. За последние годы накопились данные в пользу зависимости некоторых примеров артериосклероза от ранее перенесенного брюшного тифа. Так, Тейер был поражен при скрытии трупов людей, умерших от этой болезни, частотой свежих поражений внутренней артериальной оболочки аорты и венечных сосудов сердца, то есть начальной стадии артериосклероза. В тифе, как известно, играет главную роль маленькая бактерия, которая поселяется в кишечном канале и нередко остается в нем на долгие годы, оставляя одну из наиболее многочисленных составных частей кишечной флоры. Так называемая тифозная палочка в этих случаях почти или совсем вытесняет обыкновенную кишечную палочку, столь распространенную в кишках человека и многих животных. Эта последняя бактерия во многих отношениях похожа на тифозную и подобно ей способна выделять сильно действующий яд. Дальнейшие исследования покажут, действительно ли этот последний может вызвать заболевание артерии. Кроме кишечной палочки, в нашем кишечном канале вводятся еще гнилостные бактерии, которые также выделяют ядовитые вещества. Но помимо всех этих фактов, часть которых была установлена лишь в последнее время, я могу сослаться на пример известной уже с довольно давних пор, и который послужил одним из оснований моей гипотезы о роли кишечной флоры. Я имею в виду распространённую в Аргентинской Республике болезнь телят, сопровождающуюся острым воспалением кишок. Лингер, изучавший подробно эту эпизоотию, установил, что причиной её является маленькая бактерия, развивающаяся главным образом в кишках. Часть заболевших телят умирает от этой болезни, большая же часть их выздоравливает на несколько лет, после чего у них развивается сильнейший артериосклероз. Линйеру удалось даже вызвать это заболевание артерий посредством впрыскивания тилятом, найденного им микроба. В последние годы заметили, что в некоторых случаях артериевсклероз развивается в связи со значительным увеличением надпочечных желёз. Выделяемый при этом в большем, против нормального количества адреналин, усиливает артериальное давление и тем, будто бы вызывает уплотнение стенок артерий. Теория эта не касается вопроса, от чего именно происходит само увеличение надпочечных желёз. Весьма вероятно, что оно зависит от действия кишечных ядов. Известно, что надпочечники значительно реагируют на различные яды бактериального происхождения. По нашим недавним исследованиям, яды, выделяемые гнилостными бактериями кишечной флоры, в случаях, когда силы их недостаточно, чтобы обусловить очень быструю смерть, вызывают заболевания надпочечных желёз. Взятые в целом собранные здесь данные вполне оправдывают предположение о роли кишечных микробов в развитии артериосклероза. Я поэтому никак не могу согласиться с отзывом Риберта, который считает эту гипотезу бессодержательной, лире вермунтунген, не приносящей никакой пользы. Свою отрицательную точку зрения Риберт подкрепляет ещё следующими соображениями. Во-первых, по его мнению, непонятно, чтобы яды могли постоянно всасываться из кишечного канала. В действительности тут ничего непонятного нет, тем более что положительно известно, что человеческая моча ежедневно освобождает организм от фенолов и других ядовитых веществ, образующихся кишечными бактериями и всасывающихся через стенки кишок в кровь. Затем Роберт считает совершенно произвольным предположение, по которому нормальный кишечный канал всасывал бы яды из нормального содержимого, то есть из содержимого вполне соответствующего условиям существования данного вида. Возражение это прежде всего противоречит фактам. Мы только что указали на то, что кишечная стенка постоянно всасывает фенолы. Кроме того, нами установлено, что яды гнилостных бактерий кишечного канала легко всасываются через толстую кишку. Но и помимо этих неопровержимых данных нельзя упускать из виду, что обычное содержимое кишечного канала у человека вообще не может быть признано нормальным. У многих некультурных или полуцивилизованных народов в содержимом кишечного канала постоянно или почти всегда находятся глисты. Это нахождение соответствует жизненным условиям дикарей, потому что они не соблюдают элементарнейших правил гигиены и живут в невообразимой грязи. Но заключить отсюда об безвредности глистов нет ни малейшей возможности. То же самое относится и к вредным бактериям кишечной флоры. Они живут в нашем кишечном канале, потому что люди едят сырую пищу и пьют сырые напитки, не соблюдая надлежащих правил предосторожности. Нужно надеяться, что со временем, когда люди научатся жить гигиеничнее, вредные бактерии станут у них столь же редкими, как теперь глисты у лиц, соблюдающих некоторую опрятность и чистоту. Ссылаясь на принцип о полном приспособлении содержимого нашего кишечного канала к нормальным жизненным условиям, Роберт забывает основной принцип моей теории. Я все время доказываю, что человеческая природа дисгармонична, то есть, что она не соответствует нашему идеалу счастливой жизни. Следовательно, о полном приспособлении нашей природы не может быть и речи. Приспособление это может наступить лишь тогда, когда люди будут проходить полный цикл их жизни, то есть не будут ни стариться, ни умирать преждевременно, как это почти всегда бывает теперь. После вышеупомянутых исследований о влиянии кишечных бактериальных ядов на развитие старческого дряхления, моя гипотеза превратилась в незыблемо установленный факт. Точно так же невозможно отрицать того, что теория о разрушении в старости благородных элементов нашего организма макрофагами достаточно установлена. А между тем Риберт не хочет признать и этого. Из целого ряда приведённых мною фактов о старческой трофии клеточных элементов, он останавливается исключительно на клетка головного мозга. Как было изложено в десятой главе Этюдов о природе человека и в первой части настоящего сочинения, в старости клетки головного мозга и некоторых других отделов центральной нервной системы оказываются окружёнными макрофагами. В то время, как последние наполняются зернистым содержимым, нервные клетки уменьшаются в объёме и иногда совершенно исчезают. Я вывел из сопоставления этих фактов, что макрофаги медленно всасывают в себя содержимое нервных клеток и тем обусловливают атрофию последних. Ввиду невозможности наблюдать это явление в живом состоянии, я пришёл к изложенному выводу на основании сравнения картин, получаемых при исследовании старческих изменений нервных клеток с тем, что наблюдается при поглощении красных шариков, яйцевых клеток и других элементов прожорливыми макрофагами. Всё это в глазах Риберта не имеет никакого значения ссылаясь на Ганземана он уверяет что описанное мною изменение суть ни что иное как результат сморщивания нервной ткани под влиянием жидкостей которыми обрабатывались мозги воображаемые макрофаги суть по мнению Ганземана и его ученика Азайго мнению вполне разделяемому Рибертом клетки невралгии которые иногда окружают нервные клетки К тому же у некоторых стариков Ганземан не находил в головном мозгу нервных клеток, окруженных невралгией, между тем, как они иногда встречались у молодых людей, умерших без признаков умственного одряхления. Приведенные мной рисунки и объяснения к ним Реберт считает недостаточными и недоказательными. Мы не впервые слышим утверждение, что не всегда в старческих мозгах находят нервные клетки, окруженные более мелкими элементами, которые я принимаю за макрофаги. Если читатель припомнит, об этом уже шла речь на страницах этюдов о природе человека по поводу возражений Маринеска. В то время, как последний не находил на разрезе головного мозга глубоких стариков подобных образований, Я мог бы без труда распознать их на препаратах, присланных мне самим Маринеско. Да и ученик Ганземана, японец Зайго, соглашается с тем, что у стариков в клетке облипляющие нервные элементы многочисленнее, чем в более раннем возрасте. Он считает это вполне естественным, так как клетки невралгии, как было согласно показано многими учёными, значительно увеличиваются в числе в старости. Только Зайго, как и Ганземан и Риберт, без малейшего доказательства принимает, что клетки невралгии никак дани могут быть макрофагами. В этом они ошибаются. Уже давно мною было высказано мнение, что эти элементы способны поглощать посторонние вещества, подобно тому, как клетки оболочки мембрана гранулоуса, окружающие в яичнике яйцевую клетку, поглощают частицы последней. В обоих случаях мы следовательно имеем дело с макрофагами. Роберт полагает, что облепление нервных клеток клетками невралгии встречается одинаково во всех возрастах. Утверждение это, однако же, не соответствует действительности. Даже Зайго, работавший под руководством Ганземана, признаёт, что в головном мозгу новорождённых и однолетних детей он никогда не встречал подобного явления. В более поздних возрастах он находил его, но меньше, чем в старости. По отношению к этому вопросу очень важно припомнить данные, установленные относительно нервных узлов Несколько лет назад бельгийские ученые Ванги Нухтен Энелис нашли, что у животных, погибших от бешенства, нервные клетки спинно-мозговых узлов окружаются макрофагами и, в конце концов, совершенно поглощаются ими. Ими был найден, таким образом, один из интереснейших примеров так называемой невронофагии. Открытия это стали даже применять для диагноза бешенства у подозрительных животных. В то время как этот диагноз посредством впрыскивания мозгового вещества кроликам или морским свинкам требует несколько недель, определение при помощи исследования спинномозговых узлов может быть сделано в несколько часов. Но при дальнейшей разработке вопроса некоторые учёные натолкнулись на следующее затруднение. По исследованиям в ЛЭ оказалось, что нервные клетки узлов старых собак представляют явление Ван Киннухта и Нелисса даже в тех случаях, когда ни о каком бешенстве не может быть и речи. Более обстоятельное исследование показало, что такая сильная невронофагия нервных клеток, окружающими их макрофагами, составляет один из признаков старческого вырождения. В случае этот интересен не только как существенное подтверждение участия макрофагов в явлениях дряхлости организма, но и как новое доказательство сходства между старческими изменениями и инфекционными болезнями. Открытие Вале было неоднократно подтверждено и сделалось уже общим достоянием науки. В новейшее время Маринеск взялся за исследование этого вопроса и пришёл к тому выводу, что у животных больных бешенством макрофаги тесно окружают нервные клетки и наполняются жировыми зёрнышками. В этом случае получается впечатление, что фагоцитоз совершается через посредством своего рода высасывания окружающими клетками макрофагами тела глубоко изменённой нервной клетки. Другими словами, Маринеска, который так упорно отказывался признать существование поглощения макрофагами вещества нервных элементов, наконец убедился в его действительности. Поразительное сходство между явлениями этого поглощения в бешенстве и в старости ручается за то, что и в последнем случае макрофаги уничтожают нервные клетки. В существовании невронофагии в старости не может быть никакого сомнения, но было бы очень важно определить, в каком состоянии находятся нервные клетки в то время, когда они становятся жертвой макрофагов. Так как этот вопрос невозможно решить в живом организме, то ответ на него может быть получен не иначе, как приблизительный при помощи аналогии различных умозаключений. Ввиду таких затруднений в первом издании этих этюдов я намеренно уклонился от его рассмотрения, сказав, так как невозможно установить с достаточной точностью условий, при которых вступают в действие невронофаги, то я считаю излишним здесь распространяться об этом вопросе. Из этого Риберт заключил о моем полнейшем отступлении. Он думает, что приведенной фразой я отказываюсь от достаточного обоснования теории невронофаги. В действительности, разумеется, ничего подобного не существует. Я уже довольно давно, ещё в 1899 году, доказал, что макрофаги набрасываются на подвижные, следовательно, совершенно живые семенные тела, поглощают и окончательно переваривают их. Макрофаги пожирают и живые красные кровяные шарики. Ввиду этого нет возможности сомневаться в том, что они могут нападать на живые клетки, и, судя по аналогии, способны набрасываться и на живые нервные элементы. Но в то время, как очень легко убедиться в поглощении семенных телец живыми, нет никакой возможности доказать несомненным образом, что и нервные клетки уничтожаются макрофагами в таком же виде. Но отсюда, разумеется, никак не следует, чтобы они непременно поглощались мертвыми. Между тем, Риберт, столь требовательный в доказательствах от других, не задумываясь, утверждает, что роль макрофагов не имеет никакого значения, так как они могут поглощать лишь предварительно умершие нервные клетки. Разумеется, Роберт ничем не доказывает этого положения. Вид у невозможности разрешить вопрос с такой абсолютной положительностью, как вопрос о существовании нейрофагии, по неволе приходится ограничиваться предположениями. Я думаю, что макрофаги набрасываются на нервные клетки 10 минут, когда последние почему-нибудь оказываются не в состоянии защищаться, вероятно, вследствие отсутствия защитительного вещества, которым они себя окружают в нормальном состоянии. Оставаясь живыми и способными выполнить известные отправления, нервные клетки вдруг становятся беззащитными, подобно семенным телам, попавшим в неподходящее для них место, например, когда их вводят в брюшную полость. Если бы этим элементам удалось избежать макрофагов, и они попали бы снова в благоприятные условия, то они могли бы оправиться и зажить нормальной жизнью. Итак, я предполагаю, что нервные клетки в старости или в больном организме ослабевают в своей деятельности, и в это время становятся жертвой макрофагов, которые их купят непоправимо. Предположение это легко подкрепить многочисленными примерами из науки об инфекционных бактериях. В сибири язвенные палочки, взятые из разводки и введённые под кожу животных мыши, морской свинки, неминуемо причиняют смертельную болезнь. Но те же самые палочки, введённые в брюшную полость тех же животных, не ведут за собой никаких вредных последствий. В первом случае, то есть под кожей, палочки не встречают тотчас по своему проникновению туда прожорливых фагоцитов. Пользуясь этим, они успевают окрепнуть и выделить защитительный яд. В брюшной же полости на них сразу нападают фагоциты и, не давая бациллам времени для самозащиты, пожирают их и переваривают. Так как мне пришлось для аналогии сослаться на бактерии, то напомню читателю, что в течение многих лет против теории фагоцитов мне возражали, что фагоциты способны поглощать лишь трупы бактерий. Теперь никто более этого не утверждает, так как доказано окончательно, что фагоциты едят и истребляют вполне живых и болезнетворных бактерий. Я надеюсь, что со временем и по отношению к клеточным элементам будет признано, что макрофаги нападают на живые и жизнеспособные клетки. Установление этого факта облегчит и принятие мер борьбы против преждевременной старости и ранней смерти, создавая тем условия для правильного наступления естественной смерти. По отношению к последней Реберт приписывает мне мнения, которых я не высказывал и не разделял. Он воображает, полемизируя против меня, будто я чуть не проповедую возможность устранения смерти, то есть бессмертную жизнь на земле, и возражает, говоря против смерти, ещё не выросло никакой травы. Затем он спрашивает: "Подумал ли я о том, что было бы в том случае, если бы мои правила гигиены устранили старческое дряхление? Разве в таком случае, говорит он, человек бы более не умирал?" Поставить такой вопрос достаточно для того, чтобы получить на него ответ. Если Реберт внимательно прочитал мои сочинения, то он должен знать, что цель моих стремлений заключается в достижении людьми естественной смерти, то есть момента, когда после продолжительной нормальной жизни должны наступить прекращение желания жить и инстинктивная потребность смерти, а о каком-бы-то не было бессмертии, тут, разумеется, не может быть и речи. Что касается собственного взгляда Риберта на естественную смерть, то он останавливается прежде всего на положении, что не только мозг умирает первым, но что его смерть является причиной естественной смерти. Из брошюры Риберта не видно, каким путём он пришёл к этому выводу, где нашёл он примеры естественной смерти для изучения, столь редкие в человеческом роде и в животном мире вообще. В то время как он так резко оспаривает многие из моих воззрений, Реберт не упоминает, однако же, о том, что я много ранее его высказывал предположение, что естественная смерть начинается с мозга. Естественную смерть я наблюдал у падёнок, и в результате исследований их органов пришёл к выводу, по которому весьма вероятно, что первыми умирают клетки нервных центров, что обусловливает смерть остального организма. Этиуда о природе человека Исследуя ещё подробнее процесс естественной смерти у самцов калавраток, я с большим правом, чем прежде, настаивал на главной роли мозга как первоисточника. Данные об этом приведены выше в главе О естественной смерти в мире животных. Реперт таким образом только подтверждает моё основанное на фактических данных мнение о роли нервной системы в естественной смерти. Но он, кроме того, старается проникнуть глубже в сущность процессов, имеющих место в нервных центрах. В то время как Ян на основании явлений, замеченных мной у коловраток, умирающих естественной смертью, ограничился предположением, что последнее обусловливается самоотравлением организма продуктами обмена веществ, Редд старайтся объяснить естественную смерть переполнением нервных клеток пигментными зёрнышками. Он ссылается при этом на прежних авторов, которые заметили отложение пигмента в различных клеточных элементах организма, и особенно в клетках нервных центров. По мнению Реберта, изменения в тканях совершенно достаточны для того, чтобы объяснить смертельный исход. Пигментная атрофия клеток нервных узлов столь значительна, что нам становится совершенно понятно, почему головной мозг, как всего ранний умирающий орган, под конец отказывается работать.